Идея, которую Ремананк, по уговору с теткой Сибо, осторожно вдушал немцу, была подсказана Фризьере. Совет Овернца запал в память Шмуке. В те минуты, когда от горя как бы прекращается всякая душевная деятельность, память запечатлевает все, что случайно ее коснется. Шмуке, слушая Ремананка, смотрел на него таким отсутствующим взглядом, что тот замолчал. Если он и дальше будет таким же истуканом, я скуплю у него за сто тысяч франков весь скарб, что там наверху, раз уж он ему достанется. Сударь, вот мы и приехали. Ремонанг высадил Шмуке из экипажа и под руку довел до бюро актов гражданского состояния, где они столкнулись со свадебным кортежем. Шмуке пришлось дожидаться своей очереди, так как по довольно частой в Париже случайности у чиновника, ведущего записью актов о смерти, накопилось пять-шесть таких дел. Муки бедного немца, должно быть, не уступали в силе страстям господним. — Вы, господин Шмуке, обратился какой-то человек весь в черном к музыканту, который встрепенулся, услышав свое имя. Он посмотрел на человека в черном, тем же отсутствующим взглядом, Таким до того глядел на Ремонанка. Ну, что вам от него надо? Спросил повернец незнакомца. Оставьте его в покое, видите у человека горе. Господин шмуке лишился друга и, вероятно, хочет достойным образом почтить его память, ведь он его наследник, сказал человек в черном. Я полагаю, что господин шмуке не станет скупиться. Он захочет приобрести для погребения место в вечное пользование. Господин Понс так любил искусство. Но как не украсить его могилу музыкой, живописью и скульптурой, тремя прекрасными скорбными статуями во весь рост? Ремонанг по-своему, по-вернски, сделал человеку в черном знак, чтобы он отстал, а тот тоже по-своему так сказать, по-коммерчески, сделал ему другой знак, означавший «Но чего вы мне мешаете подработать?» И Лавшник отлично понял этот знак. «Я агент фирмы Соне и компания, поставщиков надгробных памятников», продолжал комиссионер, которого Вальтер Скотт, несомненно, назвал бы «могильным юношей». «Если господину Шмуке будет угодно дать нам заказ?» Мы избавим его от хлопот по приобретению места для погребения друга, чья утрата столь горестна для муз Реманан кивнул головой в знак согласия и тронул шмуты за локоть. Мы постоянно берем на себя хлопоты и выполняем вместо семьи покойного все нужные формальности, не отставал маклер, ободренный кивком Реманан. Первые минуты горя наследникам весьма трудно самим заниматься всеми мелочами, и мы охотно оказываем эти незначительные услуги нашим заказчикам. За памятники мы считаем с метром, все равно каменные они или мраморные. Мы принимаем заказы на семейные усыпальницы, берем на себя любые услуги по самой сходной цене. Наша фирма поставила великолепный памятник красавице Эстергот. «Люсиена де Рембапре» — поднятое украшение «Эрла Шезе». «На нас работают лучшие мастера. Я не советую обращаться к мелким поставщикам. У них третьесортный товар», — прибавил он, увидя, что подходит молодой человек, тоже в черном, представитель другой фирмы мраморных и гипсовых изделий. Часто говорят, что смерть — это конец путешествия но даже представить себе нельзя, насколько справедливо это уподобление для Парижа. Покойника, особенно ежели это покойник знатный, встречают на мрачном бреге, словно путешественника, которого не успел он вступить на землю, уже осаждают со своими предложениями агенты гостини. Кроме нескольких философов и нескольких семейств, уверенных, что они будут жить в веках, и потому сооружающихся в себе высыпальницы что же монументальные, как и их особняки, никто не думает о смерти и ее социальных последствиях. Смерть всегда наступает слишком рано, да кроме того, родные стараются не думать о ней по совершенно понятному чувству.